Вопрос тяжело засел в ее голове, но она могла разрешить свои сомнения позже. Сейчас важным было отчитаться о поездке. Решив так, Энри четко и емко изложила события в городе. Наиболее важным было то, что никто не изъявил желания поселиться в деревне Карн. Однако староста, похоже, ожидала этого, поскольку его лицо демонстрировало не разочарование, а спокойствие. Вот значит как. Ну, что поделать, мы пограничная деревня. Странно ждать от людей, что они захотят селиться там, где часто встречаются монстры. Староста озвучил мысли Энри. Вероятно, это понимали и принимали все жители деревни. Ты хорошо поработала. Благодарю тебя от лица всех нас. Староста склонил голову. Ничего особенного, сказала Энри в ответ. Временами такое отношение смущало, но похвала все равно была приятна. Тогда взгляд старосты на момент метнулся к гухоху. «Есть еще кое-что, что я хочу поручить Энри Эммот». «А, да? Что такое? Вы так серьезные старосты?» «Я надеюсь, что ты согласишься принять мой пост деревенского старосты». Выражение лица Энри превзошло бы игру профессиональных актеров. Так быстро и кардинально оно переменилось. «Ха? Что, что это? Эй, вы хотите сказать, агу имел в виду «э»? Не стоит так тревожиться». «Конечно, я буду тревожиться. Староста, вы с ума сошли? Почему вы говорите такое?» Су... «Сошел с ума?» «Это немного чересчур. Я понимаю, что ты удивлена и взволнована, но надеюсь, что ты успокоишься и выслушаешь меня». «Успокоиться? Как я могу успокоиться? Почему простая девушка вроде меня должна занимать такой важный пост? Что вы имеете в виду, староста? Возьми себя в руки!» Староста крикнул в полную силу, но для Энри голос прозвучал лишь слегка громко. Тем не менее, это помогло ей отчасти восстановить самообладание. Нет, если она не выслушает старосту, то никогда не поймет, что происходит. По крайней мере, так думала часть ее. «Я понимаю, что ты в замешательстве. Однако я надеюсь, что ты сможешь сесть и обдумать все спокойно. Ответь для начала. Кто сердце нашей деревни? Разве это не вы, староста?» «Это не так. Этот старик думает, что сердцем деревни являешься ты». «Гоблины и новоприбывшие огры признают тебя лидером, верно?» «Верно. Мы все верные сестрицы от всего сердца». «Далее гоблины, которым вы помогли. Судя по словам могу, они тоже считают тебя главной». Энри поджала губы. «Может, для гоблинов это и верно. Но что скажут жители деревни? Они никогда не согласятся на это». «Я знаю, о чем ты думаешь. Жители будут возражать, верно?» Я уже поговорил со всеми и получил их разрешение. Прошлой ночью мы организовали всеобщее собрание и обменялись мнениями. Результат был единогласным. Все хотят, чтобы новой старостой стала ты. Но... но как?» То нападение стало огромным шоком для нас, Энри. Все надеются на сильную руку. «Но почему вы считаете, что я сильна? Я обычная деревенская девушка, хотя на ее руках и есть мускулы». Она все еще обычная деревенская девушка, едва способная держать оружие. Если им нужна сила, то стоит обратиться к ополчению, разве нет? Сила измеряется не только мускулами. Способность командовать отрядом гоблинов это тоже своего рода сила, разве нет? Тот парнишка Баррел так и сказал, когда выдвигал твою кандидатуру: Энфри! Энри сдала звук удушаемой курицы. И кроме того, этого старика уже одолевают годы. Мне вскоре понадобится преемник. Что вы имеете в виду, говоря старика? Староста, еще в рассвете лет. Вы зря говорите, как старик. Старости было около 45 лет, так что называть его старым несколько преждевременно. В конце концов, возраст еще позволял ему участвовать в деревенской работе. Отставим в сторону разговора старости. Ты, должно быть, заметила, что лес вокруг деревни сильно изменился с тех пор, как мудрый король леса ушел. Шанс, что монстры из леса нападут на нас повысился. В этой ситуации я не гожусь на роль старосты. Староста, может это и грубо, но я должна спросить. Мне ведь не отвертеться, верно? Честно, даже если ты откажешься, это вряд ли что-либо изменит. Энри увидела глаза человека, искренне верящего в свои слова. Я все еще помню тот день. Тот ужасный день, когда убивали моих друзей. Я хорошо знал Эммотов. Если бы мы не жили в праздности, если бы мы построили стену, если бы мы были на стороже, может, и не было бы таких потерь. Может, мы продержались бы до тех пор, пока господин Гон не пришел спасти нас. Это было бы сложно, подумала Энри. В нашей деревне теперь живет много переселенцев из других подвершихся атаке деревень. Их деревни были защищены крепкими стенами, пусть и не такими прочными, как сейчас деревня Карн, но на них все равно напали. Но стены могли бы задержать напавших хотя бы не намного, И тогда больше людей спаслось бы. С этим Энри согласилась. Старые традиции больше не работают. Мы должны пересмотреть наш образ мышления и взять защиту деревни в собственные руки. Единственные, кто на это способен, это молодые и легко приспособляющиеся, но кроме этого понадобится также и сила. Староста сказал, что хотел. Он спокойно смотрел на Энри. Пока он говорил, Энри серьезно слушала. Сначала она хотела отказаться, считая, что этот груз слишком тяжел для нее. Если на них снова нападут, она сомневалась, что сможет вынести ответственность за жизнь односельчан. Однако, как и сказал староста, она не может просто взять и сбежать. «Я не знаю, могу ли принять такую ответственность. Это естественная реакция». Гоблины и я поможем тебе управлять деревней, но при этом при принимать судьбоносные решения всегда страшно. Как насчет сформировать совет из жителей деревни? Честно говоря, я и сам об этом думал. Однако, чем серьезнее проблема, тем больше вероятность, что возникнут обстоятельства, которые разделят группу и парализуют принятие решения. В конце концов, без человека во главе мы не сможем решать проблемы эффективно. Может нам создать две системы? Одну для управления в нормальных ситуациях, И другую для чрезвычайных случаев. Это не сработает. Это не воспитает в нас лидеров. Люди следуют за лидером в беде и работают как одно целое, так как знают, что этот лидер также хорош и в мирное время. Староста был тверд и объяснил причины своего предложения. С кислой миной Энри задала последний вопрос. Когда я должна дать ответ? Я не буду тебя торопить. Обдумай все как следует. Поняла. После сказанного, Энри встала и вышла. Когда Энри покинула дом старосты, Гокох последовал за ней. «Предположим, я захочу подумать обо всем одна. Могу я рассчитывать на уединение?» «Понял, сестрица. Тогда подумай над этим. Остальные из нас поддержат тебя. Если тебе что-нибудь понадобится, просто дай нам знать». «Да, тогда я рассчитываю на вас». После того, как Гокох ушел, Энри вернулась в свой дом. Смогу ли я быть хорошим старостой? Энри вовсе не была уверена. Кто знает, когда придет время, ей, возможно, придется отдать тяжелый приказ. Приказ пожертвовать немногими, ради блага остальных. Я не смогу, никак не смогу. Все в деревне такого высокого мнения обо мне. Но для начала гоблины, про которых все говорят, что они моя сила, они ведь даже не союзники, которых мне принесла моя собственная харизма или связи, я всего лишь призвала их с помощью рога, подаренного мне великим заклинателем Айс Олгоном. Этот предмет оказался первой крупицей помощи, что получила деревня. Странно, я оказалась первой, кому он помог? Я помню господина Гона в маске. Хм, разве он носил маску? Ее воспоминания о случившемся были запутаны, но этого следовало ожидать, учитывая случившийся тогда хаос. Энри страхнула головой, избавляясь от сомнений. Так или иначе, будь этот рок подарен кому-то другому, тот человек и стал бы следующим старостой, а не она. Это значит, что дело не в ее собственных способностях, а в простом капризе судьбы. Я хочу поговорить с кем-нибудь об этом. Первым ей на ум пришел Энфри. Он жил в большом городе, видел много людей, и Энри чувствовала, что он сможет сказать, получится ли из нее следующий староста. Он хорошо образован и наверняка сможет дать ответ. Однако староста сказал, что Энфри, или точнее Барреллы, согласились с ее кандидатурой. Это значит, что если она и поговорит с Энфри, он лишь постарается подтолкнуть ее к согласию. Он не подойдет, как и любой из жителей деревни. Остаются лишь Агу и Огры. На Агу уже называет меня вождем. А Огры просто глупые. И тут кто-то позвал хмурившуюся Энри бодрым голосом. «Эй, похоже, вы закончили разговор, о? Что-то не так? Почему у тебя такое странное выражение лица? Проблема, Энри?» Голос заставил Энри вздрогнуть, словно ее ударило током. «Верно. Это чужая в деревне, нейтральная третья сторона, способная спокойно и логично оценить ситуацию». Энри со всей силой побежала к Люпус Регине. «Люпус Регина!»